Эрих Мария Ремарк Искра жизни Скелет под номером 509 медленно приподнял голову И открыл глаза. Он не понимал, забытье это или просто сон. Здесь между ними особой разницы не было. И то, и другое означало погружение в глубинные трясины, из которых казалось уже ни за что не выбраться наверх. Голод и изнеможение давно уже сделали свое дело. 509 лежал и настороженно прислушивался. Это было старое лагерное правило. Никто не мог знать, с какой стороны надвигается опасность. Но пока ты замер, всегда есть шанс, что тебя не заметят или примут за мертвого. Простой закон природы, по которому живет любая букашка. Он не услышал ничего подозрительного. Перед ним полусонные охранники на башнях с пулеметами. Сзади него тоже все спокойно. Он осторожно повернул голову и оглянулся. Концлагерь Меллерн мирно дремал под солнцем. Большой плац для переклички, который эсэсовцы в шутку называли танцплощадкой, был пуст. Только на мощных деревянных сваях-крестах висело четверо с завязанными за спиной вывернутыми руками. Их так высоко подвесили на веревках, что ноги не касались земли. Два кочегара крематория забавлялись, кидая в них из окна кусочками угля – Но ни один из четырех вот уже полчаса не подавал признаков жизни. Бараки трудового лагеря выглядели безлюдными. Внешние команды еще не вернулись. По улице сновало только несколько дневальных. Слева у больших входных ворот, перед бункером для штрафников, сидел, потягивая кофе, шарфюр СС Броер. Ему специально поставили на солнце круглый столик и плетеное кресло. Весной 1945 года хороший кофе в зернах был редкостью. Только что Броер удушил двух евреев, которых 6 недель гноили в бункере. Пожилой еврей его просто раздражал, а тот, что помоложе, оказался упорнее. Он еще довольно долго брыкался и кряхтел. Броер посчитал свой поступок филантропическим деянием, заслуживающим компенсации. Дежурный передал ему кофе и еще тарелку с пирожными баба. Бройер ел медленно, с удовольствием. Больше всего он любил изюм без косточек, которым обильно было нашпиговано тесто. Вяло усмехнувшись, Броер прислушался к угасавшим звукам лагерного оркестра, который репетировал за садами. Звучали «Розы с юга» – любимый вальс коменданта лагеря оберштурмбанфюрера Нойбауера. 509-й находился на противоположной стороне лагеря у деревянных бараков. От большого трудового лагеря их отделял забор из колючей проволоки. Эти бараки называли «малым лагерем». Здесь держали узников, которые настолько ослабели, что не могли больше работать. Они попадали туда, чтобы умереть, поэтому бараки всегда были переполнены. Нередко умирающие лежали друг на друге, даже в коридорах или же издыхали под открытым небом. В концлагере Меллерн не было газовых камер, что являлось предметом особой гордости коменданта. Он с радостью подчеркивал, что в Меллерне люди умирают естественной смертью. Официально малый лагерь назывался щадящим отделением, однако лишь немногие узники находили в себе силы, чтобы продержаться в этом щадящем режиме Более одной-двух недель. Такая немногочисленная, но упорная группа обитала в 22-м бараке. С некоторой долей мрачного юмора они называли себя ветеранами. 509-й был в их числе. Четыре месяца назад его доставили в малый лагерь, и ему самому казалось чудом, что он все еще жив. Черный дым тянулся над крематорием. Ветер гнал его в направлении лагеря, и клубы медленно опускались над бараками. Они пахли чем-то жирным и сладковатым, вызывая тошноту. Даже после 10 лет пребывания в лагере 509, так и не сумел привыкнуть к этому запаху. Сегодня в этих клубах дыма, среди прочих, был и прах двух ветеранов: часовщика Яна Сибельского и университетского профессора Юлиа Буксбаума. Оба умерли в 22-м бараке. У Буксбаума не было трех пальцев на руке, 17 зубов, ногтей пальцев на ногах и части полового члена. Всего этого он лишился в ходе перевоспитания в полезного человека. На культурных вечерах в казарме СС идея насчет полового члена вызывала дикий хохот. Она пришла в голову недавно прибывшему в лагерь шарфюреру Гюнтеру Штейнбренеру. Просто как все великие затеи, укол высокопроцентной соляной кислотой – вот и все. В результате Штейнбренер сразу снискал себе уважение коллег. Мартовский послеобеденный час оказался мягким, пригревало ласковое солнышко, но 509 никак не мог согреться хотя кроме собственных на нем были вещи трех других – куртка Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталя и драный свитер Йойле Буксбаума, который удалось перехватить в бараке, прежде чем забрали труп. Но когда рост метр семьдесят а вес менее 70 фунтов, не согревают и самые теплые меха. 509 имел право полежать под солнцем еще полчаса, Потом надо вернуться в барак, чтобы уступить взятые на прокат вещи вместе с собственной курткой тому, кто дожидался своей очереди. Такая была договоренность между ветеранами. С окончанием холодов некоторые в этом больше не нуждались. Они были настолько измуждены, что после страданий зимой желали только одного – спокойно умереть в бараках. Но старший по команде Бергер следил за тем, чтобы теперь каждый, кто еще мог ползать, хоть некоторое время провел на свежем воздухе. Следующим шел Вестгоф, за ним Бухер. Лебенталь отказался, у него было более важное дело. 509 снова посмотрел назад. Лагерь находился на возвышенности, поэтому сквозь колючую проволоку сейчас видно весь город. Это был древний город со многими храмами и валами, с липовыми аллеями и извилистыми переулками. Над лабиринтом крыш возвышались колокольни церквей. На севере расположилась новая часть с более широкими улицами, центральным вокзалом, густонаселенными домами, фабриками, меди и железоплавильными заводами, на которых работали лагерные команды. Дугой извивалась река с отражавшимися в ней мостами и облаками. 509 опустил голову. Даже мгновение было тяжело держать ее высоко. Вид дымящихся фабричных труб в долине только обострял чувство голода. Причем не только в желудке, но и в голове. Желудок на протяжении многих лет был приучен к этому постоянному ощущению – утратив любое другое, кроме непроходящего, глухого желания поесть. Голод в мозгу еще страшнее. Он никогда не смягчался, вызывал галлюцинации, терзал человека даже во сне. Так 509-му потребовалось целых три зимних месяца, чтобы изгнать воспоминания о жареной картошке. Он везде ощущал ее запах, даже в вонючем бараке-сортире. Теперь его преследовали сало, хлеб, И глазунья насали. Он бросил взгляд на никелевые часы, которые лежали рядом с ним на земле. Их одолжил Лебенталь. Они были ценным достоянием барака. Поляк Юлий Зельбер, который давно умер, несколько лет тому назад нелегально пронес их в лагерь. 509-му оставалось еще 10 минут. Но он решил ползти обратно в барак. Ему не хотелось больше дремать. «Никогда не знаешь, проснешься или нет» он еще раз внимательно осмотрел лагерную улицу. Но и теперь ничего не бросилось в глаза, что могло предвещать опасность. Впрочем, он не думал о ней. Осторожность была скорее привычкой старого лагерного волка, нежели проявлением настоящего страха. Из-за вспышки дизентерии в малом лагере был объявлен не очень строгий карантин, поэтому эсэсовцы появлялись здесь довольно редко в последнее время был значительно ослаблен контроль. Война все больше давала о себе знать, поэтому части войск СС, которые героически пытали и уничтожали беззащитных узников, были отправлены на фронт. Сейчас, весной 1945 года, в лагере оставалось лишь треть прежней численности войск СС. Внутреннее управление давно почти полностью осуществлялось самими заключенными. В каждом бараке были староста блока и несколько старших по помещениям. Рабочие команды подчинялись бригадирам и мастерам, а весь лагерь – лагерным старостам. Причем все они были из числа заключенных. Их действия контролировались начальником лагеря, начальниками блоков и начальниками отрядов. Это были обязательные эсэсовцы. Поначалу в лагере держали только политических заключенных – Потом с годами из провинции и переполненных тюрем города стали привозить немало уголовных преступников. Эти группы отличались друг от друга цветом матерчатых треугольников, которые кроме номеров нашивались на одежду всех узников. Матерчатые уголки политических заключенных были красного цвета, уголовников – зеленого. Евреи носили еще желтый уголок – Поэтому оба треугольника образовывали звезду Давида.